Часть третья. Глава 39 Рыбацкий баркас, деревянная судёнышка с керосиновым движком, шёл в пределах видимости берега. Стражевые корабли, патрулировавшие гораздо маристе им не интересовались. Да и кому бы пришло в голову, что эта утлая посудина, по носовой части которой велась надпись «Мария», средь бела дня, не таясь, несёт на своём борту людей за перехват которых и полковник Татищев, и генерал Слащев, а в конечном итоге генерал Врангель, дали бы немало. Когда их догнал попутный ветер, и Баркас, набирая ход, запрыгал по волнам, Василий Воробьев повеселел, обернувшись к Павлу Кольцову, засмеялся. А говорят, что черт только богатым колыску качает. Бывает, что и бедным везет. Кольцов улыбнулся ему в ответ, подумал — Видно, соскучился Василий по морю. Ишь, с какой радостью стоит у штурвала. Близился вечер, но солнце полило без устали. Василий спросил, чего не подремлешь, неизвестно, какая ночь будет. Разве что и правда вздремнуть, не то спросил, не то сам себе посоветовал кольцов. Он вытащил из-под кормового сиденья брезент, растерял его по дну баркаса, прилег. Долго ворочался сбоку бок но сон не шел. С момента нападения на пояс Слащева и проведенной в порту диверсии прошло всего несколько часов, но казалось, что это было давно. Так много важного вместилось в столь короткий отрезок времени. Все дальше и дальше на север шла Мария, скуднее становился берег. За мысом у Лукол и вовсе исчезла зелень, лишь волны оживляли серый, унылый песчаник. Берег стал пологим. Солнце уже коснулось горизонта, когда справа по курсу показались, отражая крохотными оконцами последние багровые лучи, крестьянские мазанки. Глухо проскрепило по песку днище баркаса, керосиновый движок застучал торопливо, надрывно, и тут же умолк. Мария вздрогнула и заскрипела прижимаясь к дереву причала. Кольцов разбудил толчок, он приподнял голову, Вопросительно глянул на Василия. Раскуривая самокрутку, тот сказал, «Николаевка, пока на причале никого, ты, Павел Андреевич, перебрался бы он в кусточки, переждал, а тут маячить не следует. Сюда много любопытного люда бывает приходит». Василий примкнул к причалу баркас, надел на движок железный защитный короб, вдавил сапогом в песок окурок, решительно сказал, «Так я пошел, с темнотой на линейке прибуду». Раньше утра все равно в симферополь нельзя, ночные патрули прихватят. Не оборачиваясь, он направился к одинокому покосившемуся глиняному домику. он стоял особняком, поодаль от других двух десятков таких же обшарпанных неухоженных мазанок. Кльцов забрался в заросли колючей маслиновой рощи, ждать ночи. А время шло, время которому не было сейчас цены. с каждым ушедшим часом, Приближался срок высадки десанта, а им еще предстояло пересечь с запада на восток весь Крымский полуостров, чтобы оказаться в Керчи у самого пролива, ведущего в Азовское море и дальше к Кирилловке. В полночь Василь разыскал в кустарнике Кольцова, тот не спал и, вперив глаза в огромное звездное небо, ждал. Бесконечно длинное мгновение ожидания скрашивало лишь зрелище, рассыпавшихся на небосводе звезд. — Возница — человек надежный, — сказал Василий, — но лишнего ему знать все же не следует. Покачиваясь на рессорах, легкая линейка с выгнутыми над колесами крыльями миновала спящие хаты, и они растаяли во тьме. Почувствовав под копытами проселочную дорогу, лошади перешли на рысь. Возница похлопал вожжами, глухо и односложно понукал лошадей, Лишь когда проезжали через села, сжавшиеся к дороге, он коротко комментировал. Дорт Куль, тут жить можно, ничего. Потом, несколько верст спустя, Бунгунак. Имение здесь справное, а затем Кияж, тоже мне село. Кончилась ночь, лошади заметно устали и шли теперь шагом. Скоро совсем расцвело, и впереди показались окраины Симферополя дымилась высокая труба кожевенного завода. Когда проехали мимо небольшого, окруженного ивами пруда, из дома, стоявшего на отшибе, вывалилось пятеро казаков. Они вышли на дорогу встали, выставив перед собой винтовки. Лица их с обвислыми усами не обещали ничего хорошего. К линейке неторопливо подошел седой вахмистр, зачем-то отряхнул мешковатые шаровары с засаленными лампасами и уставился на Кольцова зеленовато-блеклыми глазами. «Кто? Куда?» «Я землемер», — сказал Кольцов. осмотрел землю в Николаевке и в Булгунаке. Теперь возвращаюсь вот со своим помощником в Симферополь». Казаки молча окружили линейку. Кольцов незаметно сунул руку в карман, нащупал рукоять пистолета. Василий Воробьев прикинул глазами расстояние до ближайшей казачьей винтовки. «А линейка откуда вы?» «Из Булгунака?» «Помещика Верховцева линейка», — ответил возница. И тут Вахмистр радостно оскалился. «Так это что, что надо!» — воскликнул он. «Но к земле, выкидайся! Нам вели на линейку обратно в Гулгунак доставить». Только теперь Кольцов и Воробьев поняли, что казаки безнадежно пьяны. «Нехорошо, господин Вахмистр», — укоризненно сказал Кольцов. «Это чистый разбой». Вылазь добром, Коля, говорят. Кто-то из казаков щелкнул затвором винтовки. Или помочь? Какой глупый случай, подумал Кольцов. Он спрыгнул с линейки, и Воробьев и Возница последовали за ним. При этом Возница пытался было объяснить казакам, что лошади заморены, но его никто не слушал. Казаки развернули линейку, попрыгали в нее, сплющив рессоры, монотонно, но слаженно затянули. «Ой, да ты подуй, подуй!» «Да ветер не зовой! Ой, да ты раздуй, раздуй тучу черную!» Возница бежал за линейкой, что-то доказывая, увещевая казаков. Его несколько раз грубо отпихнули от линейки, но он снова догонял ее, бежал рядом и что-то говорил, говорил, и казаки, наконец, подвинулись, уступили место Вознице. «Но не гады!» — возмущенно сказал Воробьев о задаче, наглядя вслед линейки. Видно про пьянство и ночью какой-нибудь вдовы, а теперь заторопили свой булгунак. Кольцов промолчал, они находились в черте города, и встреча с казаками не отняла у них слишком много времени. Но он подумал, что даже такой вот случай мог прервать их путь. Почти сутки шел поезд от Симферополя. После Багерова, предпоследней перед Керчью станции, началась проверка документов. Еще издали увидев возвышавшихся над головами пассажиров рослых стражников, Кольцов шепнул Василию, «В случае чего встречаемся на Соборной, возле грязелечебницы Баумгольса». Основания опасаться проверки документов у Кольцова были, хоть и хорошо сделанные, они все же не давали ему права передвижения в сторону Керчи, и командировочное предписание было оформлено лишь для поездки в Симферополь а у Воробьевой вовсе документы были чистейшей воды липа. Проверка прошла гладко. Предъявленные Кольцовым землемерские документы никаких подозрений не вызвали. А Воробьеву и вовсе свою липу предъявлять не пришлось. Стражники, мобилизованные местные жители, удовольствовались тем, что Кольцов им сказал. «Это мой помощник». И вот, наконец, паровоз подтащил состав к перрону Керченского вокзала. Измученные давкой и духотой из вагонов выходили пассажиры, кольцов и воробьев, неотличимые от других, двигались в общем потоке к выходу в город. Над привокзальной площадью висели шум и гам. Оборванные беспризорники предлагали поднести вещи в город, женщины с мешками с трудом отбивались от их услуг, суетились извозчики и драголи, платошники, Продававшие штучные папиросы, баранки подозрительного цвета или семечки, громко нахваливали свой товар. В стороне, вравнивали шеренги прибывших в Керчь солдат, когда вышли к Троицкой улице, застроенной купеческими особняками, Кольцов остановился. «Сейчас будет переулок направо, Синным называется», — сказал он. «Я пройду немного вперед, там подожду. Ты зайдешь в дом с зеленой крышей. Спросишь у хозяина» нет ли у него каких вестей из дон -Узлава? Он должен ответить, что вестей нет, так как дядя Афанасий из дон переехал в Саки. Тогда позовешь. Воробьев кивнул и торопливо ушел в переулок. Выждав время, к Сенному направился и Кольцов. Едва свернув в переулок, он насторожился. На лавочке напротив дома с зеленой крышей, в нарочито скучающей позе сидел человек в сером пиджаке. Кажущаяся его безмятежность не могла обмануть Кольцова, но поворачивать назад теперь было поздно. Он медленно шел по улице. Когда Кольцов проходил мимо лавочки, человек в пиджаке, коротко взглянув на него, с безразличным видом отвернулся. Но и мгновение хватило Кольцова на то, чтобы окончательно убедиться. Явка в доме с зеленой крышей провалена. На ней засада. Что с Василием? Не тронули, как приманку или схватили опустив правую руку вдоль бедра кольцов уже пронялся с домом вдруг с треском и звоном вылетели разбиты оконные стекла разлетелась сломанная рама беги донесся до него голос василия кольцов мгновенно обернулся человек в сером пиджаке бежал к нему на ходу вытаскивая револьвер кольцов опередил его после первого же выстрела человек в пиджаке молча рухнул на землю В два прыжка Кольцов пересек расстояние до развороченного окна. Оттуда, из глубины дома, до него донесся шум схватки, выкрики, ругательства. На выстрел из дома никто не выбежал. Значит, засады нигде нет, и путь в дом свободен. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы вбежать в сене. Рванув на себя дверь, Кольцов увидел, что двое прижимают к полу Василия, выкручивая ему руки. Третий в этот момент выглядывал в окно. На шум распахнувшейся двери он резко обернулся, и Кольцов выпустил в него две пули. Бросив Воробьева, двое вскочили навстречу Кольцову. Одного Кольцов встретил рукояткой нагана, второй покатился по полу, сбитый Воробьевым ударом под колени. Подхватив табуретку, Василий с тяжелым выдохом опустил ее на голову упавшего. Они вышли на улицу. Кольцов поглядел по сторонам. В домах одна за другой захлопывались ставни. В соседнем дворе захлебывалась лаем собака, и кто-то громыхал запорами. За годы войны обыватели научились держаться подальше от стреляющих людей. Но Кольцов знал, что времени у них мало. Контрразведчики могли появиться здесь с минуты на минуту. — Куда? — быстро спросил Василий, утирая кровь с рассеченного лба. Кольцов также быстро ответил. — Попробуем выскочить за город. Они торопливо прошли переулок через тенистую Мещанскую улицу, выбрались на левую Меликчесменскую. За речкой с черной листой водой начинались окраины. Не знали Кольцов и Воробьев о том, что в тот день контрразведка нанесла тяжелый удар по Симферопольской и Керченской подпольным организациям. В Керчи были арестованы секретари подпольных ячейок порта и табачные фабрики, Рыбаки, благодаря которым поддерживалась связь с Таманским побережьем, разгромлены многие явочные квартиры. Они позволили себе немного отдохнуть, лишь когда были далеко за городом. Керчь скрылась за высокими скифскими курганами, над которыми парил одинокий беркут, распластав черные, будто выкованные из железа крылья. Кольцов присел на сероватую, словно сединой тронутую солончаковую землю, обхватил руками колени. Теперь он ясно понимал, как мало у них было шансов благополучно выбраться из Синного переулка. Просто очень повезло. Но не о безысходности своего положения, думал сейчас Кольцов. Он настойчиво пытался найти из этой ситуации выход. Выхода не было, а время торопило. Времени уже почти не оставалось. Они молчаливо, задумчиво курили и каждый из них почти физически ощущал, как истекают секунды. Дорогие секунды, оборачивающиеся минутами, часами. — Где-то тут неподалеку живет какой-то родич моей Марии, вроде даже не кстати вспомнил Василий Воробьев. — Не то свояк, не то деверь, я в этой иерархии ни шута не разбираюсь. Мария как-то ездила к нему, мне гостиниц привезла, две добрых сетки-сороковки. Выходит так, что родич ее рыбак, где он живет. Мария говорила, недалеко от Керчи. Я название села хорошо помню. Уж больно чудно оно называется. Мама. Мама, и все тут. А где оно? Шут его знает. А как? Зовут рыбака, не помнишь? Вроде Тихоном Дмитриевичем. Когда-то, глядя на карту, Павел тоже удивился названию села, расположенного на берегу Азовского моря, Чем больше думал Кольцов об этом селе, тем больше убеждался, что идти надо именно туда. Оставаться в непосредственной близости от города, в котором их несомненно уже ищут, было опасно. И потом, в приморском селе, глядишь, отыщется добрая душа, готовая помочь большевикам. Если не родственник Василия и Марии, то может кто-то другой. Не колеблясь больше, Кольцов решил: "Ну что ж, Как любил говорить его превосходительство генерал Ковалевский, за неимением гербовой пишут на простой «Пошли искать маму». Вдалеке узкой полоской белела разрезавшая степь дорога. Кольцов и Воробьев направились к ней. Они шли, им казалось, что степи не будет конца. Послышался скрип колес. Их догоняла зеленая бричка, запряженная парой кратконогих, с косматыми гривами лошадей. За спиной возницы блестел на солнце ствол винтовки. — Не оборачивайся больше, — сказал Кольцов. — Иди, как ни в чем не бывало. Запыленные лошади догнали их, — раздался голос возницы. — Огонь есть? Курить надо. По круглому и плоскому лицу возницы нетрудно было узнать калмыка. Кольцов знал, что в свое время из донских калмыков в Белой армии сформировали целый полк «Зюнгарский». Вид у солдата был скучный. Оживился он, лишь увидев у Кольцова зажигалку из патронной гильзы. Он сам предложил подвести их. Видимо, одиночество наскучило. Кольцов и Василий тут же забрались в бричку. Солдат направлялся в село Большой Тархан. От него до мамы было рукой подать. Ехали. Возница жаловался на жизнь. Когда начал рассказывать, как отходили они с Кавказа на Крым, Совсем детская обида выступила на его плоском лице маэттер черт офицера сказал он моя кричит ему ты погоны снял и кто тебя знает а мой кадетский морда всяк большак видит просил бери моя с собой все равно бросал опять побежит опять бросит так матер черт а ты бы раньше убежал посоветовал кольцов куда бежать зачем бежать? — грустно сказал калмык. — Служба нельзя бежать, матер-черт. Попрощали с ним на въезде в Большой Тархан. Отсюда дорога к маме круто забирала влево. Село мама стояло на берегу. По логим амфитеатрам оно спускалось к морю. Первая же старуха на вопрос о Тихоне Дмитриевиче указала дом рыбака. Приземистый и глиняный, с красиво расписанными оконными наличниками — Он стоял едва ли не на той самой линии, куда в лютые штормы могут докатываться волны, а дворы вовсе опускался к самой воде. Тихон Дмитриевич, человек лет пятидесяти, в жилистой фигуре которого чувствовалось скорее не сила, а выносливость, встретил незнакомых людей довольно спокойно и даже равнодушно. Во дворе, огороженном от улицы редким плетнём, он старательно выстругивал широкую тяжёлую доску рядом с ним играли трое детей увидев незнакомцев он отослал детей в дом однако работу не прервал здравствуйте вам несколько смущенных холодностью хозяина сказал воробьев здравствуйте не приветвет отозвался рыбак взвалил на плечи оструганную доску взял топор и не оборачиваясь пошел к воде кольцов и василий озадаченно приглянулись и делать нечего, двинулись следом. По морю одна за другой перекатывались невысокие с белыми гребнями волны. Десятка-полтора баркасов и лодок стояли на песчаном берегу. Справа от села, далеко в море, заполз остроконечный каменный мыс. Рыбак подошел к выкрашенному сурикам баркасу, прислонил доску к его высокому борту. Осторожно кашинов Василий вновь попытался завязать разговор, — сказал с вызовом. — А у нас родню по-другому привечают. И многозначительно добавил. — Я, Василий, Марин, муж. — Марин? — удивился рыбак. — Воробьев, что ли? — Воробьев. — А что, не похож? — Похож, не похож, — проворчал рыбак. — Я ж тебя, сваячок, ни разу в жизни не видал. Вот и гляди, разглядывай. — Ну да. Для того, что ли, и припожаловал. Из Новороссийска, от Красных. Скептически сощурился Тихон Дмитриевич и перевел свой прицельный взгляд на Кольцова. «А это ж кто с тобой?» «Товарищ, звать Павлом». Рыбак кивнул, давая понять, что запомнил. «Тут такое дело. Товарища, надо доставить Кирилловку», неловко попросил Василий. Рыбак удивленно покачал головой. «Вы что же за этим сюда добирались?» «За этим». «Тихон Дмитриевич!» Еще раз удивленно качнул головой, Молча забрался в баркас и принялся выбивать подгнившую банку. «Выходит, зря мы на тебя надеялись?» — напористо и прямо спросил Василий. Рыбак сосредоточенно орудовал топором и не отозвался. «Сам боишься, посоветуй, кто сможет?» — попросил Василий. «Никто. Товарищ хорошо заплатит», — как последний самый веский аргумент бросил Воробьев. Тихон Дмитриевич отложил топор. А я думал, у Марии мужик поумнее будет. Разве об деньгах речь? И он опять склонился над банкой. Кольцов понял, что ему пора вмешаться в этот разговор. Мы свои, нас не следует бояться. Он снял фуражку, вытер потный лоб. Теперь все свои, чужих нету. Всеобщее братство. И тогда Кольцов решил, была не была, говорить с Тихоном Дмитриевичем откровенно. Зла он им не причинит, не выдаст, А может, окажет помощь или что-то посоветует «Если я до завтра не попаду в Кирилловку, случится большая беда», — решительно сказал Кольцов. «Белые готовят десант на ту сторону, а наши не знают об этом. Их могут застать врасплох». «Вон как! То-то белые засуетились». Покачав головой, рыбак продолжил. «А в море, братцы, я все же не пойду. И обижаться на меня нечего. Третьего дня...» Нас всех предупредили. Кто до воскресенья выйдет в море, тот больше не увидит своей посудины. Такие дела. Кивнул через плечо. Вон миноноска уже несколько дней за берегом следит. Мимо нее не проскочишь. Видимо, посчитав разговор оконченным, он вновь принялся за работу. Павел только теперь увидел на горизонте темную полоску миноносца и понял, что никакие уговоры не переубедят рыбака. Жаль вздохнул Кольцов. Жаль, не жаль, а будет так, как сказано. После долгой паузы он прервал свое занятие. Допустим, ночью можно было бы проскочить. Допустим. Так ведь шторм идет. Садилось солнце, заливая багрянцем облака. Вечер был тихий, слегка ветреный. Закончив работу, Тихон Дмитриевич стал собирать инструмент. А, по-моему, не похоже на шторм, возразил Василий. «Не слышишь? Пески поют», — сердито спросил рыбак. И верно, перекатываясь под ветром, уныло скрипел песок. «У вас на российский кругом камень, потому другие приметы», — пояснил он. «А у нас чайка до да песок, шторм предвещают. К ночи разгуляется». Повечерили в горнице. Спать кольцовый воробьев разместили в сарайчике. На душистое сено хозяйка кинула домотканное рябно, И, пожелав доброй ночи, ушла. Лежа на осень не слышали, как по двору, покашливая, ходил Тихон Дмитриевич. Управлялся со своим хозяйством. Потом все стихло. — И обижать твоего родственника не хочется, — тихо проговорил Кольцов. — И выхода другого нет. Рискнем? — Да я и сам уже подумал, — поняв его с полуслова, вздохнул Василий. — Двинули? — в последний раз прислушались к тишине. Затем осторожно вышли во двор. Окна в доме рыбака уже не светились. Воробьев взял под навесом тяжелое весло, Кольцов — сложенный парус. К берегу, где стояли баркасы, они шли уверенно, дорогу запомнили хорошо. кольцова мучили сомнения, удастся ли им самостоятельно добраться до противоположного берега Азовского моря. Он уже не мечтал о Кирилловке. Его устроило бы... Любая деревня на той стороне моря, лишь бы встретить красноармейцев, лишь бы предупредить своих заранее. Погода заметно испортилась, тучи затягивали небо, с моря налетал резкий порывистый ветер. Проваливаясь в рыхлый песок, они стали вершок за вершком сталкивать смели тяжелый баркас. В темноте послышались шаги, кто-то быстро шел, почти бежал в их сторону. Кольцов и Василий пригнулись, пряча за бортом баркаса. Это был Тихон Дмитриевич. — Вы что ж такое удумали? — запаленно выдохнул он. — Баркаса чужого не жалко. Так хоть себя пожалели бы. Керосина-то в моторе нету. — На веслах хотели, под парусом, — тихо сказал Кольцов. — У нас выхода другого нет. — Нет, понимаете? От того, переправлюсь я туда или нет, зависят тысячи жизней, десятки тысяч. когда десант неожиданно спросил Тихон Дмитриевич, послезавтра на рассвете. «Да, времени в обрез», задумчиво сказал рыбак. «На веслах, друге сердечное, далеко бы не ушли. А парус, как только ветер в силу войдет, не помощник». «Эх вы! Ну ладно, товарищ Павел, он, видать, человек сухопутный. А ты, Василий, неужто не понимал, что вас тут же возле берега и притопило бы?» «Нет, надо на моторе идти». «Может, что и получится?» тогда и керосину!» — едва ли не закричал на него Воробьев. «Человек сказал ясно. Надо завтра быть на том берегу, любой ценой. А барка сверну, высажу его и обратно подамся». «Помолчи!» — коротко сказал ему рыбак. «Повернулся к Кольцову. Значит, вам одному туда надо?» «Одному?» — подтвердил Кольцов. В нем начала просыпаться надежда. — Василий должен обратно в Севастополь вернулся Эх, втравите меня в историю, — словно, пожалуйста, не весть кому, Тихон Дмитриевич. — Но ведь и дело какое, а? — Только не вытянет троих баркас в такую-то непогодь. — Василий не пойдет с нами, — твердо повторил Кольцов. От берега они уходили на веслах, с трудом выгребая против ветра. Только в море Павел понял... Как ненадежен и мал при такой погоде баркас. От ударов волн он трещал всеми своими скрепами. Наконец запустили движок, и кольцов с облегчением привалился к борту. Настоящий шторм пришел к рассвету. Подгоняемый посвистом моряны метался он по Азову, среди бесконечно огромных волн, то взлетая на кипящие гребни, то ухая вниз в мутную круговерть. С трудом двигался вперед баркас. Ветер хлестал по лицам желтой пеной. Тихон Дмитриевич не отходил от движка. Чуть ли не лежал на нем, прикрывая своим телом. Кольцов, выбиваясь из сил, отчерпывал из баркаса воду. — Относит к проливу! — крикнул рыбак. Неизвестно, каким образом он ориентировался в открытом, одинаковом со всех сторон море. Наступило утро, но воздух был серым и тяжелым. По небу ползли черные угрюмые тучи. Бушующая стихия не унималась. Измученный Тихон Дмитриевич и Кольцов поочередно залезали в крошечный кубрик, забывались коротким тревожным сном. Но даже во сне Кольцов с болью ощущал, как уходит драгоценное время. Еще в Севастополе они рассчитали, что в случае удачи десант удастся опередить на сутки. Но вот прошла ночь, прошел день, Наступила еще одна ночь, и получалось, что до высадки десанта оставалось всего лишь несколько часов. То, что оказалось не под силу врагам, делало стихия. Ночью, в плеск и рог, отсвивающийся в тугие жгуты волн, вплелся странный звук, ритмичный, словно дятел старательно долбил ствол большого дерева. Потом вдали зыбкими звездочками замигали два огонька. Они то возносились высоко вверх, то пускались вниз, будто падая в пропасть. Тихон Дмитриевич в волнении схватил Кольцово за руку, сжал ее и долго держал так, не выпуская. Большой серый военный катер прошел рядом, словно призрачный летучий голландец. Подмигнув ходовыми огнями, он бесследно расставил водяной круговерти. — Обошлось, — облегченно сказал Тихон Дмитриевич. — А могло быть... Да потопили бы и вся недолго. «Катер, видимо, патрульный», — высказал догадку Кольцов. «Похоже на то». Поразмыслив немного, согласился рыбак и ворочливо добавил, «И чего им в такую погоду дома не сидится?» Катер, который Кольцов и Тихон Дмитриевич приняли за патрульный, нес на своем борту команду охотников. Когда часа через полтора он появился неподалеку от Кирилловки, Его ходовые огни были уже погашены. Осторожно, на ощупь, приближался он к берегу. Так и не дойдя до него, замер на мелководье. Охотники поручика Дудицкого, быстро, без суеты покинув катер, побрели к берегу по воде. Катер тут же растая во тьме. Операция «Седьмой круг ада» началась. Самым опасным местом для подчиненных Дудицкого являлся сейчас участок ровной, как скатерть степи, окружающей Кирилловку. Не зная, где в точности расположены дозоры красных, они шли настороженной цепочкой, забирая в сторону от спящего села, под защиту довольно большой рощи, колючей дикой маслины. Ничего иного на этих солончаковых землях не росло. Ступали осторожно, держались друг за друга, боясь отстать от группы в ночных сумерках. Ни стука шагов ни треска сучьев под ногами, ничего. Лис не ходит тише. Все хорошо понимали, что успех операции зависит от этих первых шагов. В высоких и густых зарослях маслины нашли укрытую со всех сторон поляну. Невдалеке пролегала проселочная дорога, вдоль которой на шестах был подвешен телефонный провод. Он вел на Кирилловский пост. «Обрежем перед самым нападением», — решил Дудецкий, — пока не трогать. Сердито ухал в ночи чем-то раздосадованный филин, офицеры-охотники проверили затворы винтовок и, сняв походные английские ранцы, расположились на поляне. Дудецкий сам отбирал этих людей и знал, что каждый из них в отдельности стоил многих, и дело не в том, что весь отряд состоял из кадровых офицеров. Все они были неоднократно проверены в походах по красным телам. Наверняка каждый из них понимал, что кто-то сегодня может быть убит, кто-то ранен, но сейчас на их серьезных лицах не отражалось ничего, кроме усталости. Дудицкий очень желал успеха всем, и прежде всего себе. Он напросился в этот рейд, покинув опостылевшую охранную службу, которая не обещала ничего, кроме звания пропойцы, решил по-старинному — Или грудь в крестах, или голова в кустах. Всю ночь баркас сносила по морю, как щепку. Выносливый и неподверженный морской болезни кольцов, тем не менее чувствовал себя разбитым и беспомощным. К рассвету шторм пошел на убыль. «Ну, — но парень, даже если не верующий перекрестись! — крикнул кольцов, повеселевший рыбак. — Скоро земля откроется. И едва только просветлело небо, Впереди показалась темная полоска земли. — С курса не сбились? — тревожась, — спросил Кольцов. — Не должно, — успокоил его Тихон Дмитриевич. Быстро приближался берег. Был он пустынен. Но рыбак по каким-то ему одному известным приметам определил. Вон там, правее за холмами, Кирилловка. Она в балочке, потому и не видно. Волны резко опали. Но впереди, достаточно далеко, быть может, с версту, все еще расстилалось море и зыбь колыхала желтую воду тихон дмитриевич выключил движок наступила неправдоподобная тишина все дальше баркас ухода нету дальше пешком пойдешь как не понял кольцов я не иисус христос мелководи воробью по колено и как бы подтверждая слова тихона дмитриеча баркас чиркнул а невидимое в мутной воде дно. Иди прямо, влево не забирай, там как раз глубина. Так чего ж вы туда, к самому берегу, не правили? Ну, как не понимаешь, — укоризно посмотрел на него рыбак. Наскочим на пост, пока проверит что да как, день кончится, а мне надо обратно спешить. Прощание получилось коротким, торопились оба. Разгребая ногами воду, Кольцов пошел к берегу, отойдя порядком, обернулся. Тихон Дмитриевич уже выгреб на глубину и теперь, сложив весла, склонился над движком. Движок неторопливо, лениво залопотал. Баркас раздумчиво тронулся с места, стал набирать скорость. Когда Кольцов обернулся еще раз, уменьшающийся вдали баркас с сагбенной фигуркой рыбака на корме таял в голубой дымке. С моря наплывал туман. Пока туман был слабым, едва заметным, но к восходу солнца обещал укутать плотной пеленой не только море, но и берег. Едва кольцо вступил на сухой иршистый песок, как навстречу ему поднялись из ковыля двое красноармейцев с винтовками. Они выскочили на берег и, развивая полы шинилей, побежали по песку. «Стой!» — класснул затвором один из них. «Не двигайся!» — товарищ Федоренко, обыщай его. «Это были свои!» — Значит, он успел? — Успел. Кольцов почувствовал, как по его воспаленному, изъеденному солью и ветром лицу, ползет невольная счастливая улыбка. — В кармане тужурки — револьвер. — Товарищи, срочно ведите меня к своему командиру. Красноармеец в старенькой обтрепанной шинельке, из-под которой выглядывала застиранная гимнастерка, в с жестяной звездочкой вынул из его кармана револьвер. — Пошли. Настороженно, глядя на Кольцова, сказал он и пропустил его вперед. «Да не так шибко. Надо спешить, товарищи. Вновь поторопил их Кольцов. Очень надо спешить. Кому как. А у меня ноги в кровь стерты. пожался красноармеец по фамилии федоренко хромая вслед за Кольцовым. Будешь шибко спешить. Стрельнем, как при попытке к бегству. Пригрозил второй. Кольцов сбавил шаг».